Глава третья. Первая половина дня пролетела в суете. После зарядки и пробежки на стадионе я направился на стройку. Пока бегал, ломал голову над тем, где бы достать материал для ремонта. Строительных рынков, как в будущем, еще нет. Оставлять заявку долго. В магазинах тоже очередь может быть, да и рабочие нужны были, потому что у меня учеба, мать работает, отец тоже вечно пропадает. И вот, пробегая третий круг, я вспомнил про Ваньку, который как раз работает сейчас на стройке. Во время одной из встреч он как-то хвастался, что его бригада кроет новую школу к седьмой пятилетке. А еще он вскользь упомянул, подмигивая, что там и гвоздь достать можно, и доски. В общем, я решил после пробежки заглянуть к нему. Еще на подходе к стройке я услышал рев моторов. Прищурившись, разглядел, как груженные щебнем машины медленно ползут по дороге оставляя за собой шлейф пыли. Через разбитый забор виднелся крановщик в заношенной телогрейке, орущий сверху на грузчиков. «Эй, Шурик, куда ящики тащишь? Это ж для фундамента, а не для твоей дачки!» На территории стройки ощущался стойкий запах, присущий всем стройкам мира. Вокруг царил гвалт, бетономешалки урчали, как голодные звери, а по дощатым мосткам сновали рабочие с тачками. На фасаде здания виднелся лозунг «Догнать и перегнать капиталистов по темпам строительства», на котором слово «перегнать» уже успело облупиться. «Мужики, Ваньку не видели?» — спросил я у двоих работяг, курящих у штабелей. Один с татуировкой якоря на руке хмыкнул. «Какого Ваньку? У нас к три. Ваня крановщик, Ваня штукатур и Ваня алкаш, который молодой, — уточнил я, — русый, здоровый, лицо, как у медведя». «А-а, — оживился второй, сплевывая крошки-махорки. «Он на втором этаже арматуру гнет. Через яму пройдешь — увидишь леса. Только не вставай под балку, а то череп проломит, не успеешь моргнуть». Поблагодарив мужиков, я отправился в указанном направлении. Под ногами хрустел битый кирпич, а справа, возле бытовки, женщина в берете разливала компот из бака, ругаясь с прорабом. «Иван Вениаминович!» Я аж говорила, что термосы кончились. Пусть сами кружки носят, как в нормальных бригадах. «Марья, да ты хоть и ведрами лей!» — огрызнулся тот, тыча пальцем в очередь из рабочих. «План горит, они тут!» Не останавливаясь, я зашагал дальше, огибая снующих рабочих. На втором этаже среди торчащей арматуры Ваня в рваной робе с закатанными рукавами ворочал стальные прутья. Его русый ежик поблескивал на солнце, а круглое лицо с приплюснутым носом, память от драки у пивного ларька, если судить по его рассказам, было красным от напряжения. Увидев меня, он швырнул арматуру в штабель с таким звоном, что даже крановщик сверху вздрогнул. Гром, ты как тут? Не за шпунтом пришел или глина понадобилась? Кирпичей не хватает, пошутил я, осматривая леса. «Хрена с два. Он хлопнул себя по груди оставляя на Робе белую полосу от гипса. «У меня тут каждый кирпич на счету. Так чего надо на самом деле?» Я объяснил про ремонт и в конце добавил, засовывая руки в карман и брюк. «Готов отдать шпроты главконсерв, три банки, два пузыря и две пачки козбека для твоих шабашников». Я выдержал паузу. «С тебя люди, у которых руки из нужного места растут, и знакомые, кому обратиться насчет материалов. За мной не заржавеет. В накладе ни ты, ни твои люди не останетесь. А если работу выполнят качественно, то и деньжат подкину сверху». Ваня вытер под тыльной стороной ладони, оставив на щеке грязный след. «Линолеум, побелка», — задумчиво проговорил Ваня и потер шрам у себя над бровью. «Ладно, отбригадирствую». Он подмигнул мне и достал из кармана потертый блокнот с телефонами. «Ну вот, Сеня побелит, а Мишка стены заштукатурит». «В общем, все сделают в лучшем виде». Снизу донесся крик. «Вань, яб твою налево! Ты мне всю подачу перекрыл!» «Сам ты!» — рявкнул он в ответ, сжимая кулаки. «Сейчас спущусь и так перекрою!» Повернувшись ко мне, Ваня понизил голос. «Что касается материала, после смены зайди, сторож Гришка, он у нас левыми материалами барыжит. Скажешь, от меня». Гудок тепловоза где-то вдалеке перекрыл его слова. Ваня схватил арматурный пруд и, как трость, упер его в пол. «Краску достать можно через шурика», — он запустил руку в карман и выудил оттуда листок. «Вот адрес. Только верни потом, ладно?» Я кивнул, а Ваня продолжил. «Его брат в депо вагоны красит. Только тушенка его задобрить надо будет. Пару банок, и будет тебе голубая эмаль, как у секретарша райкома». Ваня внезапно поморщился, будто вспомнил что-то важное, и ткнул арматурой в сторону штабеля досок. А с побелкой не прокатит по-легкому. Известью Шурика прошлогодняя комьями придется просеивать через чулок. Он сбился на полусловие, заметив мой взгляд. Осмотрел я на трещину в стене новостройки. «Не гляди сюда!» — махнул Ваня рукой. «Это не наша работа. Сму уродовал. У них гадов цемент с песком напополам мешают». Снизу донеслось громыхание тачки. Рабочий в заляпанной робе, спотыкаясь, выругался. «Вань, куда ящик с гвоздями дел?» «В углу, за мешками, с алебастром!» — крикнул в ответ он. Повернувшись ко мне, Ваня вдруг понизил голос до конспиративного шепота. «И еще!» «С Гришкой, говори четко! Он глуховат после одного инцидента на карьере! Скажешь, для боксера! Поможет! Скажешь, для Вани! Пошлет нахер!» Ваня вытащил из кармана смятую пачку беломора, Вытащил одну папиросу и закурил. «Вот еще что!» — продолжил он, выдыхая облако дыма. «Если надумаешь задобрить старика, Казбек ему дай. Гришка Беломор терпеть не может. Он всю войну его в зубах вертел». Я уже хотел поблагодарить Ваню и отправиться дальше по делам, как вдруг его лицо осветила хитрая ухмылка. «А если Шурик спросит, для чего нужна краска, скажи, для гид-плаката. Мол, слава КПСС рисуем!» Он, торгам раньше был, слюни распустит и банк сам притащит. Я поблагодарил Ваню и пошел к выходу, обходя лужи цементного молока. На проходной старик-вахтер, листая труд, буркнул, не глядя. «Пропуск!» «Да я к Ване заходил, дядь Миша!» — сказал я наугад. «Ладно, ладно!» — он махнул рукой, даже не подняв головы. «Проходи!» Со стройки я направился прямиком к дяде Бори. Во время пробежки мы с ним разговорились, и он рассказал, что сегодня будет работать на складах, а не на овощебазе. На мой вопрос, почему, он пояснил, что еще вчера Иван Семенович сообщил им, что его другу нужна помощь в разгрузке консервов. Дело срочное, объемы большие, а рук не хватает. Вот Семенович и предложил подзаработать. «Платить будут натурой», — как выразился дядя Боря. «Именно тогда я и подумал, что заглянуть туда будет не лишним, потому что время такое». Бартер иногда ценился выше денег, а редкие продукты — хорошая валюта. Поговорю с Иваном Семеновичем и либо отработаю товар, либо выкуплю. Главное, я знаю время и место, где он точно будет сегодня. Склад располагался в промзоне, заросшей бурьяном. Длинное кирпичное здание с зарешоченными окнами и надписью над входом «База продовольствия». У стены, прислонившись к груди пустых поддонов, курили дядя Боря в клетчатой кепке, и двое рабочих в поношенных куртках. Один из них щелкал семечки, бросая шелуху под ноги, второй сутулый, с лицом как у старого бульдога, что-то ворчал про нормы выработки. «О, Серег, ты вовремя!» — проговорил дядя Боря, завидев меня. «Здорово!» — я замедлил шаг и поздоровался с мужиками по очереди. «Иван Семенович на месте?» Дядя Боря ткнул окурком в сторону входа на склад, где из полутьмы виднелись штабеля мешков с сахарной пудрой на подходах. «Там, с Николаем Борисовичем, чьи гоняют!» «Понял, спасибо, дядь Боря», — сказал я и направился к входу. Внутри был полумрак, прорезанный косыми лучами из вентиляционных щелей, а воздух пропитался сладковатым запахом муки, квашеной капусты из бочонков и чем-то еще терпким, едва уловимым. Вдоль стен, как солдаты, на плацу выстроились ящики с надписями пром и «Рыбсбыт». Наверху, на шатких стеллажах, сложили банки зеленого горошка и прикрыли их мешковиной от посторонних глаз. Иван Семенович стоял у железного стола, заваленного накладными. Рядом с ним сидел сухопарый мужчина в очках с толстыми линзами, которые делали его глаза огромными, как у ночной совы. Видимо, это и был Николай Борисович так я ему и говорю федотыч ты же не цыпленок чтобы зерно клевать смеялся иван семенович стуча костяшками по папке с бумагами сергей обернулся он ко мне стоило мне приблизиться а вот и мой спаситель николай гляди это о нем я тебе рассказывал не, не из робкого десятка парень николай борисович оценивающе щурился поправляя очки слышал слышал произнес он голосом будто песок сыпался здравствуй сергей Я тоже, не стесняясь, стал рассматривать его. Все в нем выдавало человека, который знает толк в торговле. Чуть кривая ухмылка, пальцы постукивающие по столу, будто отсчитывающие невидимые монеты, да и сам взгляд был цепкий оценивающий, словно взвешивает тебя на невидимых весах. «Этот, если надо, и черта лысого достанет», — подумал я. «Садись, Сергей!» Тем временем проговорил Иван Семенович и подвинул мне стул, доставая из-под стола жестяной чайник, с выцветшей малью. «Чай горячий, сахар есть, если хочешь». Я поблагодарил его, принимая кружку с исходящим паром чаем. Запах свежей заварки приятно щекотал ноздри. «Борис, говорил, у тебя дело есть», — продолжил Иван Семенович, наливая себе. «Какое?» Я поставил кружку на стол и перешел к делу. «Да, Иван Семенович, дело есть. Пришел я спросить насчет консервов. Мне нужно две-три коробки шпрот и тушенки. Готов либо выкупить... «Либо отработать. Как вам удобнее?» Иван Семенович приподнял бровь, но в глазах промелькнуло одобрение. Николай Борисович перестал постукивать пальцами и наклонился вперед, будто учуяв интересное. «Отработать?» — переспросил Иван Семенович, слегка усмехнувшись. «А что можешь? Разгрузка, погрузка, сортировка. Что угодно. Если нужно, могу и бумаги подшить. Я сделал паузу. Или с документами помочь». Николай Борисович фыркнул, но в его взгляде появился деловой интерес. «Документы, говоришь?» — переспросил он, и голос его стал чуть менее песочным. «Да, я уловил направление мысли. Если есть что привести в порядок, справлюсь. В прошлой жизни мне постоянно доводилось иметь дело с разного рода документами. Так что и здесь справлюсь, если потребуется». Иван Семенович потер подбородок, обмениваясь взглядом с Николаем Борисовичем. «Шпрот дефицит!» — начал он, но не в качестве отказа, а скорее как приглашение к торгу. «Знаю», — кивнул я, — «потому и предлагаю варианты». Наступила короткая пауза. Николай Борисович вдруг снял очки, протер их платком и неожиданно спросил. «Ты почерк умеешь подводить под общий стиль?» Я понял намек. «Если образец дадите, сделаю неотличимо». Иван Семенович хмыкнул и налил мне еще чаю. «Хорошо», — сказал он, ставя чайник на место. «Берем тебя на разгрузку сегодня. А насчет шпрот?» Он взглянул на Николая Борисовича, тот едва заметно кивнул. «Договоримся». Николай Борисович снова надел очки и добавил уже почти доброжелательно. Так смотри, если возьмешься за бумаги, никаких ошибок». «Будет так, как надо», — я отпил чаю, давая понять, что условия приняты. Иван Семенович удовлетворенно хлопнул по столу ладонью. «Тогда после обеда начинаем, а сейчас давайте чай допьем, перекусим и за работу». Я согласно кивнул. Разговор пошел в нужное русло. Николай Борисович снова принялся постукивать пальцами по столу, но теперь ритм был уже не нетерпеливый, а более бодрый и веселый. Видимо, у него была нехватка кадров не только среди грузчиков. После чая началась работа. Я вышел на улицу и подошел к мужикам, которые уже полным ходом таскали ящики с консервами. Дядя борик кивнул в сторону грузовика. Бери с левого борта, проинструктировал он, затягивая самокрутку. Там сельд в томате, потом справа, там тушенка. Не перепутай, а то Николай Борисович мозги вытрясет нам. Разгрузка оказалась весьма трудоемкой. Ящики, обвязанные проволокой, оставляли на ладонях ржавые полосы. Соленый пот заливал глаза а запах рыбы въедался в кожу. Через пару часов спина гудела так, будто в нее встроили трансформатор, но ритм задавали мужики-грузчики. и Федотыч, не выпуская самокрутку из зубов, таскал по два ящика разом, притопывая ботинками в такт своей одышки. «Эх, молодежь!» — хрипел он, проходя мимо с очередной ношей. «У нас в сорок пятом за смену эшелон разгружали». К трем часам дня грузовик опустел, И я отправился к Николаю Борисовичу. Пришло время для второй части нашей сделки, возня с документацией. Сидя в небольшой коморке за столом с зеленым сукном, Николай Борисович с лязгом выдвинул ящик стола. Вот, накладные за последние два месяца. Сверишь с ведомостями, подошьешь в дело. Он шлепнул на стол папку с потрепанными листами, где чернильные цифры расплылись от сырости. И здесь! Он ткнул в строку с пометкой брак 5%. «Добавь карандашом усушка-утруска». Работа с документами оказалась тяжелее, чем таскать ящики. В потертых ведомостях сквозили хитросплетение левых схем, мука, списанная на мышей, сахар, растаявший словно снег, и десяток загадочных бочек рассола, исчезнувших в пути. Я вписывал аккуратные поправки карандашом, подражая корявому подчерку кладовщика, чьи буквы плясали, как пьяные матросы во время качки. «Не дурно!» — прошелестел Николай Борисович, появляясь за спиной, как тень. Его палец с желтым ногтем скользнул по исправленной строке. «Тут бы еще запятую для солидности». К семи вечера у меня глаза слепались от столбцов цифр. Николай Борисович, разминая затекшую шею, бросил взгляд на незаконченную папку. «Все, завтра с утра доканаем оставшиеся. Принесу другие чернила. А то эти...» Он поморщился, тыча в фиолетовые кляксы. Похоже на сок бузины. На прощание он протянул мне сверток, туго перевязанный шпагатом. Это за сегодня, сказал Николай Борисович. Благодарю. Но лучше я завтра все разом заберу. У меня сегодня еще дела на вечер запланированы, сказал я, потирая шею. Николай Борисович возражать не стал. Мы пожали друг другу руки на прощание и разошлись каждый по своим делам. Вечерняя стройка напомнила мне опустевшие ули. Днем здесь было суетно и шумно, а сейчас рев машин сменился шелестом ветра, а вместо грохота тачек слышалось лишь потрескивание фонаря над проходной. Гришку я нашел в будке. Он сидел, привалившись к стене, и гипнотизировал валенки, которые сушились на печке буржуйки поверх газеты. Заметив меня, он нарочито громко заворочил газеты, делая вид, что не видит и не слышит никого, Но уголок его рта еле заметно дернулся. Вечер добрый день, Гриша! вежливо поздоровался я. Какой я тебе дядя? Гриша я! донеслось мне в ответ. Ну, Гриш-то, Гриша! проговорил я, пожав плечами, и громче добавил. Я от боксера! Старик медленно повернулся, изобразив преувеличенное усилие, будто шею заклинило. Чего? протянул он, приставив ладонь к уху. Громче, малец, ничего не слышу! Сказал он одно, но вот его узкие глазки, щелки под седыми бровями говорили другое. Он внимательно следил за каждым моим движением. «Ах ты, хитрый старый лис!» — подумал я и шагнул к нему поближе. Достав из кармана две пачки папирос, сунул их в расстегнутый карман его ватника. «Я от боксера!» — крикнул я. «За линолеумом пришел!» Он тут же оживился, ловко подхватив папиросы, будто сорок схватила блестяшку. Пальцы, узловатые в шрамах, дрожали нарочито сильно, но хватка была железной. А, -а — sure, задумчиво проговорил он, разминая папиросу в пальцах, так бы и сразу и сказал. Чего орать-то? Он чиркнул спичкой подошву, затянулся, выпустил дым колечками и вдруг фыркнул, будто вспомнил анекдот. Пятидесятых, когда мы промзон строили, был у нас прораб Валерьян Игнатьич. «Жадина, как тот. В общем, завтра комиссия будет. А сам, ясное дело, планировал их на дачку утортать». Старик прищурился, разглядывая тлеющую папиросу, будто в ней таилась развязка истории. Я ему «Ладно». А сам позвал ребят с ночной смены. Витьку-штукатура да Марысю, нашу учетчицу. Выспали мы цемент в бочку с водой, размешали до жижи, а сверху ветош накидали. Приходит утром... Валерьян Игнатьич орет: Где мешки? Я ему товарищ прораб, комиссия же. Мы все фундамент слили, чтоб брака не нашли. Гришка фыркнул, стряхнув пепел на пол. Он позеленел, давить начал. Это бунт. Тут как раз Марысь подходит с бумагой и говорит: Молак, подписывайте, Валерьян Игнатьич. Цемент пошел на укрепление объекта, как вы и велели. Пришлось ему рожу скривить, да расписаться. А через неделю дожди зарядили, и весь его дачный пристрой из украденного кирпича поплыл, как кулич из песка. Он вдруг заковылял вокруг буржуйки, пародируя разгневанного прораба. После этого Валерьян Игнатьич меня стороной обходил, а Марыська засмекал к премию, получила отрез на платье, в честь женской инициативы. Глаза Гришки блеснули хитством. А ведь в этой истории сквозила своя особая философия. Начальство можно переиграть, если действовать в рамках их же правил. «Размеры!» — внезапно перепрыгнул на другую тему Гришка, доставая из-под лавки потрепанный сантиметр. «Кухня 2,5 на 3, коридор 2 на 1,5», — ответил я, с задержкой, не сразу поняв, о чем он. Так и хотелось ответить ему. «Приборы!» — как в том анекдоте. Гришка задумчиво почесал переносицу, затем резко встал. Видимо, позабыл, что изображать старого и немощного. Я это почти сразу заметил. То он ковылял, будто развалино, то его движения были резкими и точными. В общем, интересный старик. С ним точно не соскучишься. Вытащив из-под груды мешков ключ на ржавой цепи, он махнул мне. «За мной! Только не шуми! Крысы тут злые, прошлой зимой прорабу палец отгрызли!» И снова непонятно, шутит он или серьезно. В углу бытовки он отодвинул фанерную панель, за которой оказался тайник. Показались аккуратные полки, на которых виднелись краска в ведрах с замазанными этикетками, рулоны линолеума, перетянутые проволокой, даже пачка бельгийских обоев с цветочками. Вот, он ткнул за скорузлом ногтем в рулон. Узор под паркет, чешский, по документам брака, а на деле царапина с тыльной стороны. Вынос Гришка организовал со знанием дела. Завернул рулон в брезент от дождя и сунул мне в руки. После кряхтя, как столетний старик, провел меня через дыру в заборе. «Скажи боксеру, что мы в расчете», — бросил он мне вдогонку. «Спасибо, Гриша», — ответил я ему. «Передам, бывай». Махнув мне на прощание, старик развернулся и зашаркал обратно к будке, нарочито громко причитая. «Ах, спина совсем замучила, окаянная». Но в свете фонаря я заметил, как он ловко перепрыгнул лужу, даже не сбавляя шага. «У каждого свои причуды», — подумал я и зашагал к дому.